Стоп. Что скажешь, Юрий Павлович? А? Весело спросил капитан. Удачная репетиция. Замечательно, Николай Борисович, воскликнул лейтенант. Пройдём как по маслу. Обязательно пройдём. Кажется, с сегодняшнего дня из нашего лексикона исчезло слово лёд и заменилось маслом, улыбнулся капитан.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 Снаружи в пост управление проникло низкое протяжное гудение. Что это? быстро спросил лейтенант, оглянувшись на капитана, который продолжал неподвижно стоять посреди поста. Парню успевать превратиться в воду и прорывается в узкую щель между корпусом льдом. Последовал ответ, и за ним новая команда: вперёд на 1/10 хода. Гудение за корпусом усилилось.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 Опять почувствовал содрогание корпуса, лёд не успевал таять. Часть давления дюз была лишней и расходовалась на сотрясение корабля. Надо было дать и этой части возможность работать полезно, подготовить носовую пушку. Послышался сквозь свист громкая команда капитана: "Звук на полную мощность!" Гармоничное гудение гигантского органа наполнило корабль, вступив в борьбу с пронзительным свистом за оболочкой судна. Ультразвуковая пушка вступила в работу, разрыхляя лёд на несколько метров впереди и этим ускоряя его таяние. Её лучи захватывали пространство большее, чем окружность подлодки в самом широком её месте. Диаметр тоннеля увеличивался, увеличивалась щель между корпусом корабля и ледяными стенами тоннеля. Пар получил свободный выход и свист прекратился.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 Вокруг корпуса подлодки, обжигая своим дыханием ледяные своды тоннеля, расплавляя их и ещё более увеличивая его размеры, огненно-красный нос корабля висел в пространстве, наполненном упругим газом, лишённый уже опоры воды. Вокруг пионера началась новая яростная схватка между паром и водой. Выжимаемый упорным продвижением подлодки пар С низким напряжением гнал воду из тоннеля ища себе выход наружу. Под огромным давлением водяных масс из полуни бешено клокоча, вздыхаясь в пене и пузырях, вода в тоннеле яростно сопротивлялась напору горячего пара. Корпус подлодки между тем углубился в толщу льда почти на 8 м. Вперёд на 2/10 послышалось сквозь гудение пушки команда капитана. Это была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 Но взбудоражены до крайности люди. Никто не мог сейчас думать о койке в каюте, о отдыхе, о сне. В коридоре за причины был шум и громкие разговоры, и все спешили в красный уголок, перебрасываясь на ходу короткими восклицаниями, отрывистыми фразами. Красный уголок сразу наполнился движением, шумом, звенящими под дробную гуденье ультразвуковой пушки голосами. Даже спокойный, всегда немного флегматичный скворешня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 И усталый, изволнованный опустился в кресло. К нему подошёл с пылающим лицом Козрев. "Ну что, Марат? Как поживает твой хронометр?" "Так же, как и твой", махнул рукой Марат. Козрев дружелюбно усмехнулся и присел на корточки возле его кресла. "Теперь я так полагаю, можно уже не секретничать", сказал он. Не скажешь ли, что ты хотел предложить? Очень меня это того интригует. От чего же? Конечно, можно. Я хотел предложить резать лёд тросами, раскалёнными электрическим током, чтобы получились гигантские во всю ширину ледяные стены, глыбы в виде скошенных как клиньев фигур, потом взрывами заставлять их скатываться, соскользнуть в воду. Дело пошло бы, кажется, быстро.